Опасные чудеса Великого моря. Снова шли дожди, их ливни. Но случалось и так, что одолевало солнце, и тогда где-то близко лежащая пустыня посылала к берегу Инда свое горячее дыхание и дымку обжигающего песка. Легкие тридцативесельные корабли, быстроходные киркуры и гимеолы шли по правому рукаву Инда. По берегу шагало войско, гоплиты и всадники Леоната. Александр стоял на переднем корабле. Он должен был сам осмотреть дельту Инда, сам все узнать и увидеть. Прошел день спокойного плавания. Македоняне осторожно вели корабли. У них не было лоцмана. Индийцы разбежались, когда они хотели взять их с собой. На второй день Инд неожиданно взбушевался. Вдруг начался сильный ветер, высокие волны разметали легкие суда. В шуме ветра и воды слышался треск разбивающихся кораблей, крики. Пришлось поспешно пристать к берегу. Люди спаслись вплавь, корабли починили, но дальше без сопровождения лоцманов, знающих реку, плыть было нельзя. Пришлось звать лоцманами индийских рыбаков, знавших реку. С ними уже поплыли спокойнее. Но это было тяжелое время, время дождей, Река наливалась в верховьях и катила в море огромную массу воды. Река расширялась, затопляя прибрежные равнины. Не зная русла, легко сесть на мель. Мутная коричневая вода разлилась кругом стади на двести. Лишь вдали у горизонта виднелись темные плоские линии земли. Александр не уходил с палубы с утра до вечера. Все сильнее пахло морем, это волновало. Он хотел увидеть морскую даль в ту же минуту, как только корабли выплывут из реки. Но здесь случилось что-то непонятное. Волны Инда, вздымаясь крутыми буграми, вдруг пошли обратно. Ветер начал неистово трепать паруса, весла зарывались в волнах, не в силах противостоять бушующей реке. Индийские лоцманы отвели флот к острову за которым корабли укрылись в тихой воде. И отсюда Александр увидел над белым прибоем темную, сверкающую синеву океана. Александр безмолвно глядел на эту грозную стихию воды, которая от самого горизонта гнала к берегу длинные тяжелые волны, захлёстывая устье реки. Край Айкумены Александр приказал вывести в океан лучшие суда. Это была торжественная минута. Его корабли вышли на простор Великого моря. К вечеру начался прилив. Это тоже было пугающей неожиданностью. В Срединном море таких мощных приливов не бывает. Океан подхватил и словно на огромных ладонях принес их триеры обратно к берегу. Александр, обрадованный, что корабли так благополучно вернулись в устье Инда, тут же совершил благодарственную жертву богам. Но Великое море еще раз удивило и напугало македонин. Они с ужасом увидели, что вода уходит из-под их кораблей, совсем уходит, и через короткое время их триеры оказались на суше, завязшими в гуще ила. «Что творится в этой непонятной стране?» «Как теперь вытащить из этой черной грязи их корабли?» Александр был изумлен не меньше своих моряков. «Как снять корабли?» «Это он решит. Но как решить загадку океана, вдруг ушедшего из-под его кораблей?» «Как ты думаешь, Ниарх, что это такое?» «Сам не понимаю, Александр. Посмотрим, что еще надумает сделать Посейдон». Посейдон надумал. Так же неожиданно, как ушла, к новому удивлению воинов, вода начала прибывать и поднимать корабли. Вода поднимала их медленно, тихонько, и вот они уже снова стоят на якорях, как стояли. Но некоторые сорвались с якорей, начали разбиваться друг о друга и о берег. Александр велел тотчас починить их. Наконец, все снова успокоилось. Снова тихие корабли стоят в тихом заливе на глубокой воде. Так македонии не узнали о том, что в Великом море бывают приливы и отливы, а Аниарх записал это в своем судовом дневнике. Наутро, когда солнце только что поднялось, Александр вышел на Триере в открытое море. «Я хочу посмотреть, нет ли где поблизости земли», — сказал он. Корабль уходил все дальше. Вот уж и совсем не видно берега. Глубокая синева... С отблесками солнца и белыми гребешками волн со всех сторон окружила Триеру. Александр был взволнован. Да, вот он достиг своего. Он плавает по Великому океану. И это не сон, не мечта, которая так много лет мучила и звала его. Недалеко от берега лежали неведомые острова. Царь велел причалить к одному из них. Здесь, на пустынном песчаном берегу, омываемом океанской волной, он заколол двух быков, которых велел заранее погрузить на корабль и опустил их в море. Это была благодарственная жертва Посейдону. Но у него была еще одна просьба к властителю моря и потрясателю земли. Он сделал возлияние. И пока густое вино тонкой струйкой лилось в морскую воду, Александр молился. «Бог Посейдон». Будь милостив, проведи в целости мой флот, который я отправлю отсюда в Красное море кустью тигра и Евфрата. И чтобы Посейдон не забыл о его просьбе, бросил в море и золотую чашу, из которой вылил жертвенное вино и тяжелые золотые кратеры, в которых это вино хранилось. Заручившись милостью богов, Александр вернулся в Поталы, и только теперь, Он объявил своим военачальникам, что он решил возвращаться в Азию другим путем, не тем, которым они пришли сюда. «Флот пойдет по морю вдоль берегов, на запад». «Нам неизвестно это море, царь», — напомнил Неарх. «Вот поэтому я и пошлю свой флот, чтобы это море стало нам известным», — ответил Александр. «А сухопутное войско пойдет по берегу», — продолжал он тоже на запад, через Гидросию, через земли Аритов. И так, я полагаю, мы все придем в Карманию и встретимся там на реке Аман. Вы, начальники, молчали, задумавшись. Море неизвестно, сухопутные пути неизвестны. «Я объясню вам, почему я так решил», — сказал Александр, чувствуя их тревогу. «Нам сейчас очень важно проложить путь, который соединит Индию и Персию». Иначе мы потеряем индийские земли, которые с таким трудом завоевали. Этот же путь будет и нашей торговой дорогой. Войска, назначенные во флот, приуныли. Их корабли хороши на реках, могут плавать и во внутреннем море от острова до острова, но выйти на этих кораблях в океан, где, говорят, встречаются всякие морские чудовища, да еще без лоцмана, когда только по звездам можно будет определить, где они находятся, Это идти, наверное, гибель. Звезды да берег, а берег часто опасен. Мало ли какие враждебные племена повстречаются там. Но, может, царь откажется от этого? Нет, друзья, не откажется. Уж если что задумал, то не успокоится. Разве не знаете вы, что он посылал людей рыть колодцы вдоль берега? Зачем? Затем, что мы пойдем мимо этих берегов, и нам понадобится вода. Он заботится о нас. Он заботится о том, чтобы мы были живы. А какой толк ему от нас, от мертвых? А может быть, все-таки он не пошлет нас туда? Но эти надежды таяли с каждым днем. Македонии не понимали, почему так тщательно снаряжаются их корабли, почему так заботливо проверяется оснащение, почему крепятся новые паруса. Флот готовился выйти в океан. А если пошлет? кто поведет нас, Неарх? Ну, друзей-то своих он побережет. Нет, царь никогда не отказывался от того, что задумал, но кого послать в это опасное, полное неизвестности путешествие. Об этом царь и посоветовался сегодня с Неархом, верным другом юности и одним из лучших своих полководцев. Как ты думаешь, Неарх, кто сможет провести корабли? О, царь! «У тебя много отважных военачальников». Ниарх называл имена, царь отклонял. «Этот человек не настолько мужественен, чтобы выполнить это, а этот не так уж предан своему царю, он боится опасностей. А тот, нет, не годится. Он тоскует по родине, ему хочется спокойной жизни, где ж ему...» «О, царь!» — сказал Ниарх с улыбкой в лукавых черных глазах. «Пошли с кораблями меня». «Я готов взять на себя начальство над флотом и с помощью богов и людей в полной сохранности доставить его в Персию, если только море доступно для судов и если это предприятие вообще исполнимо для человеческих сил». Нет-нет, Неарх, Александр движением руки отверг его предложение. «Я не могу подвергнуть такой опасности своего друга, нет». Однако Неарх подметил огонек радости в быстром взгляде Александра. «Только меня ты -то и хотел бы послать», — подумал Неарх. «О, Александр, тебе ли обмануть меня?» «Царь», — сказал он, — «я думаю, что смогу выполнить это не хуже, чем другой, а может быть и лучше. Доставь мне эту возможность совершить такое великое деяние». Царь продолжал сопротивляться, но ему уже трудно было скрыть, что именно на помощь Неарха он и надеялся кому же еще как не кретянину корабельщику быть флотоводцем в океане ты знаешь неарх что при других обстоятельствах я бы сам повел корабли царь кто же сомневается в этом но я хочу пройти по берегу моря я хочу сам обследовать эту землю а как видно это тоже будет нелегко неарх царь я все понимаю александр подошел и обнял неарха спасибо неарх. И уже деловым тоном сказал «Останешься в поталах до ноября. Сделаешь запас продовольствия на четыре месяца. Я выйду раньше, пойду по берегу, проложу сухопутную дорогу. На пути мы будем рыть колодцы для вас, если местность окажется безводной, и сделаем для вас запас провианта. Так мы вместе пройдем вдоль берега океана, откроем новые пути от Инда до Эфрата и вернемся в Вавилон». Моряки, услышав, что в океан идет с ними сам Неарх, успокоились. Царь, конечно, не послал бы своего друга, если бы думал, что флот может погибнуть. Сделав все эти распоряжения, царь со своим войском выступил в путь. Дорога страданий Армия шла вдоль берегов Аравийского моря по направлению к Персидскому заливу. Конница широко раскинула свои отряды, чтобы захватить как можно больше чужих, неизвестных земель. Следом, сомкнутым строем, шагала пехота. Деревня племени Аритов, встретившаяся на пути, стояла среди песков побережья зеленым оазисом. Пальмы с желтыми гроздьями фиников возвышались над убогими жилищами, вокруг деревни колосились хлеба, ходили стада овец и коз. Армия прошла через деревню, и не осталось ничего, ни воды в реке, ни хлеба, ни стад. Одна из таких деревень пыталась защитить свое добро. В Македонин полетели отравленные стрелы, и одну из них получил Птолемей, сын Лага. Александр, знавший противоядие, бросился к нему. Битву закончили фалангиты без него. Жители закидали дротиками, оставшихся в живых взяли в плен, а деревню сожгли. Александр, не доверяя врачам, сам лечил Птолемея. Его жизнь была ему слишком дорога. Птолемей остался жить. Войско двинулось дальше. В Рамбакии, городе племени Аритов, Александр остановил войско на отдых. Место понравилось ему. Если поставить здесь свою крепость, то можно будет захватить и всю землю Аритов. Дефестион «Ты останешься здесь и построишь город. Это будет Александрия Аридская. «Да, царь». Александр внимательно поглядел на него. «Ты не болен, Гефестион?» Гефестион, сильно почерневший под индийским солнцем, стоял с тяжело повисшими руками и опущенной головой. «Не знаю, Александр». «Но кто лучше тебя построит город, Гефестион?» Гефестион не спорил. Ему приказано строить крепость – Он ее построит. Он долго стоял на холме и смотрел вслед уходящему войску. Глядел, как скачет Александр во главе своей конной свиты, как несутся следом отряды верных агриан, гипоспистов, конных стрелков. Вот уже и нет их, только желтое облако пыли медленно стелится на дороге. Унылая равнина Гидросии с редкой зеленью и лиловые вершины гор вдали — и затихший лагерь. Сойдя с холма, гефестион снова принял спокойный и властный вид. «Работать!» Строители энергично взялись за дело. Не первый город они строят с гефестионом Гефистион торопил. Им некогда медлить здесь, на чужой, далекой от родных мест земле. Он следил, как возникают стены, но казалось, что возникают они слишком медленно. Порой нападала печаль, Может быть, начала одолевать усталость от непрерывных работ, трудов и сражений последних лет? «Сколько мне еще быть здесь?» — с тоской думал он. «Скоро ли я это построю? Ведь это же не дом, это крепость, город». Неожиданно в лагерь явился Леонад, телохранитель царя. «Гефестион, собирайся в путь! Царь приказал вернуться к нему!» Гефестион не знал, верить ли. — А как же Александрия Арицкая? — спросил он, стараясь скрыть радость. — Я буду достраивать ее. — А как же сражение? Трудно ли было? Леонард усмехнулся. — А сражения не было вовсе. И Ариты, и Гидросы, как увидели царя, бросились перед ним на колени. Возьми все, возьми весь наш город, все наше имущество, только пощади. Ну, мы, конечно, довольны, и землю захватили, и драться не пришлось. А царь? Царь доволен больше всех. А что же еще ему надо? Живите спокойно, только повинуйтесь царю Македонскому. А те от счастья себя не помнят. Ждали смерти, а получили жизнь. Значит, ты остаешься здесь, Леонард? Да, буду строить крепость. Буду ждать наших моряков. Как пойдут мимо, доставлю им провиант. Царь приказал, чтобы здешние люди давали все, что я потребую. И они выполнят если приказал царь. Так же, как и мы с тобой, Леонид. И вот уже конь Гефестиона шаг в шаг идет с Александровым конем. Все стало как прежде. И только где-то еще в глубине сердца осталась печаль. Гефестион не понимал ее причины. Может быть и правда какая-то болезнь мучит его. Несколько дней шли по плоскому песчаному берегу моря но постепенно путь уводил их вглубь гидроссии. Становилось все жарче и все безотраднее пустынные пески. Палящее солнце стояло прямо над головой. Лишь изредка, словно счастливый мираж, появлялись пальмы, и люди и животные прибавляли шагу, стремясь в их тень. Но пальмы росли небольшими группами, и тени от них почти не было». Попадали среди этой песчаной равнины колючие кусты миры с курчавыми листьями. Финикийские купцы, которые в чайне на наживы, вместе с обозом сопровождали войска Александра, бросались к этим кустам и обдирали кору, застывшей на ней благовонной смолой. Мира стоила дорого, и финикийцы тюками грузили душистую кору на своих верблюдов выпадали места, где сандалии и сапоги воинов топтали и давили корни драгоценного нарда. войско шло сквозь их терпкие фимиам. финикийцы с жадной торопливостью выкапывали эти корни и снова грузили тюками на своих верблюдов, подсчитывая огромные барыши и боясь верить такой легкой и богатой добыче. миры и нарда было так много, что воины иногда набирали охапки их листьев спая на них. Аристобул в часы привалов писал свой походный дневник. Писал и о странных деревьях, которые во время морского прилива стоят в соленой воде и нисколько не страдают от этого. И о колючем кустарнике с железными шипами. Если зацепишься за такую колючку, то скорее она тебя стащит с лошади, чем ты отцепишься от нее. Случается, что зайцы, нечаянно попадая в эти колючки, Находят здесь верную гибель, там и остаются. И о деревьях, похожих на лавр, писал Аристобул, и о белых цветах, осыпавших рощу незнакомых ему деревьев. Эти цветы были похожи на левкой, только еще душистее, чем левкой. Но шли дальше, и все пустыннее становилось кругом. Реки умирали в серых песках Гидросии. Безлюдные пространства грозили отсутствием всякой жизни, шли по ночам, днем, как могли, укрывались от жгучего солнца. Александр был озабочен. Проводники Гидросы сказали, что есть два пути — один вдоль берега моря, другой — более короткий, но более опасный путь. Александр решил идти коротким путем. «Царь», — напомнил Птолемей, — «говорят, что когда-то именно этим путем — пыталась пройти ассирийская царица Семирамида, но не смогла, вернулась и потеряла войско. «Царь Кир тоже хотел пройти здесь», — сказал Аристабул, «и вернулся в сопровождении всего семи человек, оставшихся от его армии». Александр ответил спокойно и жестко. «Они не прошли, а я пройду и проведу войско, и еще одно побережье, побережье Великого моря, будет моим». Но шли ночь за ночью, а когда наступало утро, то увидели, что пустыня становится все беспощаднее и никакой надежды на поселение нет. Наступило время послать провиант к морскому берегу для флота и вырыть на берегу колодцы, чтобы обеспечить моряков водой. Александр отправился отрядом молодого военачальника Фуанта. «Да посмотри, может, там есть жители?» «Возьми у них провиант, возьми все, что сможешь!» Фаант вернулся смущенный. «О, царь, это поистине жалкий край. Мы нашли на берегу поселение, но там живут ихтиофаги. У них не дома, а лачуги. построенные они из морских раковин, а крыша у них из рыбьих хребтов. Но они сеют хлеб? Нет, царь, здесь не растет хлеб. Они сушат рыбу... Толкут ее и пекут из этой муки хлеб. Но вода-то у них есть. Вода есть, царь, но какая? Они руками раскапывают песок, и там в ямках вода. Плохая, испорченная вода. Правда, они пьют ее. Ты расспросил, нет ли где больших поселений? Да, царь, расспросил. Говорят, там, куда мы идем, есть такие поселения, что там есть и вода, и хлеб. Но, наверное, ли это? Так они слышали, и все. Александр, когда остановились на привал, вызвал к себе людей, ведущих провиантом. Те сказали, что нехватка провианта начинает чувствоваться, и что запасы необходимо пополнять. Вечером Александр объявил, что идут дальше по тому же самому пути. Там где-то есть поселение, и они найдут их. И снова ночной путь среди безмолвной и жестокой страны. Шла конница, шла пехота, тащились обозы, оставляя за собой широкую полосу взрытого песка. Войско вступило на плоскогорье. С восточной стороны встали голые красные скалы, впереди лежала мрачная, безмолвная пустыня. Идти становилось все тяжелее, словно вступили в раскаленную печь, где нечем дышать. В воздухе висела блестящая красноватая пыль, иногда поднимался ветер, Но такой же раскаленный, не принося прохлады, он обжигал лицо. С движением ветра начинали передвигаться и песчаные холмы. Опадали здесь, возникали там, меняя свои очертания, как в кошмарном сне. И люди, и животные стали терять силы. Остановились, чтобы дождаться ночи. Ночью, как только зашло солнце, вдруг свалился ледяной холод. Нем хотелось снять всю одежду, все казалось лишним. Ночью пришлось надевать на себя все, что было. Холодная луна заливала пустыню густым белым светом, отбрасывая зловещие черные тени. Через несколько дней продовольствие кончилось. Воду выдавали скупо. Войско уже шло в разброд, никто не соблюдал дисциплины, и никто не требовал ее. Никаких деревень не было на пути, а вместо рек лишь пересохшие русла. Александр молча ехал во главе конницы. Зоркие глаза его не отрывались от горизонта. Изредка он беспокойно оглядывался на Гефестиона. Александр видел, как запетлились его губы, как осунулось побледневшее лицо. Со вздохом он отводил от него глаза и снова вглядывался сквозь красную пыль в пылающую линию горизонта. Ничего. Но как-то на рассвете... Когда войско, измученное ночным переходом, еле тащилось за ним, Александр увидел темные купы деревьев. Вода! Сразу откуда-то взялись силы. Всадники ринулись вперед, лошадей не надо было погонять, они чуяли воду. Пехота в рассыпную побежала к реке. Погонщики бросили повозки, женщины, дети с криком устремились следом, соскочив с повозок. Река медленно шла в своем глубоком русле, вытекая из ущелья Красных гор. Войска как безумное, припало к воде. Люди лезли в воду, ложились животом на песок, чуть не захлебываясь, ловили воду пересохшим ртом. И пили, пили, пили, пили вместе с песком, поднятым со дна реки. И когда почувствовали, что не могут больше пить, поспешили наполнить водой все сосуды, какие у них были. Медленно отходили от реки лошади. Люди возвращались к жизни. Но были и такие, что к жизни не вернулись. Так и остались в реке, выпив слишком много воды. Как и предполагали проводники, на реке оказалась большая деревня. Деревню тотчас окружили и выгребли из домов все съестное. Изголодавшееся войско готово было тут же накинуться на хлеб, но Александр остановил их. Он сам разделил провиант, часть отдал по отрядам, остальное велел сложить в тюки и погрузить на верблюдов. Он запечатал тюки своей царской печатью и отправил на берег, дожидаться не арха, ведь морякам тоже понадобится провиант. Но едва Александр отошел со своими конными отрядами, стража, приставленная к тюкам, сорвала печати. Нестерпимо голодные люди с криком стащили с в тюки и съели тут же все, что надо было отвезти на берег. Они знали, что будут жестоко наказаны. Царь не терпел ослушания. Но царь и на этот раз простил их. На реке оказалось еще несколько поселений. Войско перевело дух. Были и вода, и пища. Александр приказал жителям собрать как можно больше хлеба, фиников и скота и отсюда еще раз собрал караван с хлебом и уже под надежной защитой отправил на берег для Ниарха. Войско повеселело, жизнь стала легче. Пустыня уже не казалась такой страшной, но они не знали, что самый тяжелый путь у них еще впереди. Александр направлялся к главному городу Гедросов. Он спешил, торопил войско, стремясь поскорее миновать это опасное место. Но люди уже были не в силах идти. Израненные ноги вязли в сыпучем, обжигающем песке. Лошади падали и больше не поднимались, и воины, сговорившись, украдкой, убивали лошадей и ели их мясо. С каждым днем путь становился невыносимей. Люди начинали умирать от зноя и от жажды. Больных и усталых становилось все больше. Повозок не хватало, Животные уже не могли их тащить по этим глубоким, раскаленным сугробам песка. Воины шли, шатаясь от изнеможения. Многие валились на ходу. Из глаз, изо рта проступала кровь. Их мольбы о помощи не слышал никто, потому что те, что еще держались на ногах, сами не знали, не свалятся ли и они через несколько шагов умирать страшной смертью среди злых, беспощадных песков. Александр... Видел все это. Он знал, что в прославленном дисциплиной македонском войске сейчас никакой дисциплины нет. Шли как могли. Спасали свои жизни как могли. В один из этих палящих дней несколько воинов каким-то чудом нашли во овраге небольшую лужу. Вода была плохая, застоявшаяся, но то была вода. Как неоценимое сокровище, они принесли ее в шлеме Александру. «Царь! Вода!» Александр Принял шлем. «Спасибо вам, друзья мои. Спасибо». Поднес было воду к пересохшим устам, но оглянулся на своих воинов, которые воспаленными глазами со всех сторон смотрели на него, и выплюснул в песок этот драгоценный глоток воды. Вздох признательности, благодарности, изумления прошел по рядам войска. «Ты благородный человек, Александр», — сказал Гефестион. «Я...» полководец возразил александр разве я не понимаю что из за этого одного глотка воды могу потерять преданность войска в самом трудном переходе когда его оборванная пехота задыхаясь еле вытаскивала из раскаленного песка окровавленные ноги александр слез с коня и пошел пешком вместе со своими фалангитами и воины видели что их царь идет рядом с ними и также мучится как они И у него, так же, как у них, губы потрескались и запеклись от жажды. Наконец, ночью во время перехода они услышали журчание ручья. Тут же у воды и остановились на ночлег. Но македонине не знали, что в это время среди горных вершин идет ливень. Ночью ручей вздулся, взбушевался, внезапно вышел из берегов и затопил лагерь. Крики ужаса, плач детей, вопли женщин, дикое ржание гибнущих мулов. Взбесившийся ручей, превратившись в бурную реку, стал беспощадным. Женщины вместе с детьми беспомощно тонули в воде. Поток захлестнул и утопил мулов. Унесло все царское снаряжение. Воины прежде всего спасали свое собственное оружие. Этой ночью вода погубила много людей и животных но еще не все испытания кончились после долгих дней и ночей мучительного пути когда казалось пустыня уже должна скоро кончиться проводники вдруг объявили что не узнают местности ветер все время передвигает пески и нет ни одной приметы чтобы угадать дорогу надо держаться влево думал александр стараясь сообразить в какой стороне от них море да влево дайте мне коня ему подвели лучшего из оставшихся коней. Царь нахмурился. «Почему этот, рыжий? Букефала мне! Где Букефал?» «Царь!» — растерявшись, ответил конюшей. «Букефал умер еще в Индии?» «Александр!» — сказал Гефестион со страхом и жалостью. «Там, где умер твой конь, стоит город Букефалы!» Александр приложил руку к горячему лбу. «Да. Да. Что же это я говорю?» Он понял, что на несколько мгновений потерял память. Это испугало его. Тотчас, овладев собой, он вскочил на рыжего коня. Приказав конному отряду следовать за ним, он поскакал туда, где ожидал увидеть море. Александру казалось, что он мчится сквозь пламя костров. Красный туман слепил глаза. Усилием воли он заставлял себя держаться на коне. Кружилась голова, и он проникал на мгновение к торчащей густой рыжей гриве. Всадники отставали один за другим. Лишь пять человек из всего отряда следовало за царем. И они увидели море. Морская синева выпукло поднялась над белым песчаным берегом. Александр приказал копать песок, нет ли воды. Вода была. Она лежала близко, чистая, светлая, холодная вода. Жизнь возвратилась. В город Гидросов войско Александра, всего четвертая часть его, пришло на шестидесятый день. Эти шестьдесят дней остались в памяти как время невыразимых страданий. Возвращение к жизни. Города и цветущие поселения Кармании — казались нереальными. Вот закроешь глаза — и все это исчезнет. И снова зловещие голые скалы будут грозить сквозь красную раскаленную дымку пыли, и пустыня огнем дохнет в лицо. При мысли о гидросии кровь отливала от сердца, и земля уходила из-под ног. Александр потребовал колесницу. На этот раз Александр особенно щедро приносил богам благодарственные жертвы. Он молился, и благодарил за то, что боги даровали ему победу в Индии, отдали в его власть такие обширные невиданные земли и спасли его войско в Гидросии. Он не просто совершал торжественный обряд, но и сердце его было полно благодарности. Боги даровали ему самое драгоценное — военную славу. И еще одну молитву приносил он эленским богам. «Пусть они сохранят и вернут ему его друга Неарха и его флот». Пусть сохранят и вернут ему его любимого полководца Кратора и его войско, которое идет к нему через Ариану, и пусть сохранят ему его дорогую Роксану, жену. Жертвоприношения совершались в обрядах празднеств. В честь эллинских богов устраивались игры, состязания, театральные действия, на которые собиралось множество народа. Но Александр был сумрачен и тревожен. Он ждал, ждал неарха, ждал кратера, ждал Роксану. И вот, наконец, как-то на заре город переполнился шумом входящего войска. Мерный топот, голоса команды, и вдруг рев, странный, пугающий рев животных. Народ уже весь был на улице. Александр, накинув плащ, вышел на террасу дворца. Это шел кратер со своим войском. Боги услышали Александра. Александр сразу увидел кратера, и кратер увидел его. Движением руки они приветствовали друг друга. Кратер прошел дальше. Александр смотрел, как идет войско. Фаланги шли четко. Стройно шла конница. Никто не мог бы подумать, что эти люди сохранили свой облик, пройдя сквозь такие большие лишения, что они явились из невообразимой дали, что они были в невиданных землях. Слонов вели следом за войском. Эти громады шли, покачивая хоботом, на удивление толпы, которая окружила их, и не отставала, пока они не вышли за черту города. Прошел и обоз, скрипя, колыхаясь повозками, и несколько повозок с высоким верхом, окруженных охраной воинов, свернуло к царскому дворцу. Роксана. Роксана явилась перед ним, измученная долгой трудной дорогой, но, увидев Александра, сразу вся словно засветилась от счастья. Александр бросился к ней, прижал ее к груди. «О, моя светлая! О, моя светлая!» Эта бесхитростная девушка гор несла в себе свой мир — Непостижимый мир здоровья, радости, солнечного спокойствия. В ней было все, чего сейчас так не хватало Александру. Сатрапы Александра начали собираться к царю. Каждый день являлись пышные караваны, вельможа со своей свитой и дарами, со своим войском. В кармане становилось людно. Праздники и трудовые заботы, чередуясь и перемешиваясь, заполняли дни. В дворце было тесно от гостей, от их ярких нарядов, сверкающих доспехов, от шелковых плащей. Но, оставаясь один Александр, тотчас посылал кого-нибудь из своих молодых слуг, узнай, нет ли вестей от Ниарха. С многочисленной свитой и войском явились к царю правители Мидии, Клеандр и Ситалк, те самые, что по приказу Александра убили Пармениона. Гордо, с независимым видом вошли они в зал. Клеандр почтительно приветствовал царя, однако глаза его глядели дерзко. Но не успел Александр ответить им приветствием, как на улице вокруг дворца поднялся непонятный шум. Гефестион поспешил узнать, что случилось. Через несколько минут он, бледный, вошел обратно. — О, царь, ты сам должен услышать, что говорит войско этих людей. «Что они там говорят?» — сердито крикнул Клеандр. «Что они там клевещут?» «Неужели царю надо слушать, что говорят простые воины?» — сказал Ситалк. Но царь встал и вышел к войску. Тысячи жалоб и обвинений из тысячи уст обвиняли Ситалка и Клеандра. «Они творили нам всякие несправедливости», — донеслось к царю. «Они грабили храмы». «Они разрывали старые могилы!» Александр вернулся в зал, черный от гнева. «Разве не знали вы, что в моем государстве правители не смеют грабить моих подданных?» Закричал он медийским сатрапом. «Не оправдывайтесь! Тысячи свидетелей против вас! Вам нет оправдания!» Он позвал стражу. «Увести и казнить, и чтобы все видели...» и чтобы все знали, что отрапом не оправдавшим моего доверия, пощады не будет. Заботьтесь о том, чтобы его сатрапы не разоряли страну, Александр надеялся завоевать признательность подвластных ему народов. Он хотел властвовать над богатым и хорошо устроенным государством, а не над разоренной и нищей толпой, и его уже начинали тревожить неурядицы, восстания, произвол сатрапов, которым он верил являлась страшная мысль, что великое его государство уже теперь начинает разваливаться. Во дворце бродил приятный шум празднеств, звучала музыка, веселые восклицания доносились в отдаленный покой, дымок благовоний пробирался сквозь толстые занавеси. Царь сидел один, тяжелая тревога снова увела его от праздничного стола. Там новые гости — Сатрапы из дальних областей, дары, поздравления. А у него болит голова. Багровый ужас с пустыни не отпускает его. Он видит этот мертвый берег. Его ноги снова вязнут по колено в жгучем песке. Он снова чувствует, как силы покидают его. А глаза заволакивают туман. А они где-то там плывут мимо этого мертвого безводного берега. А может, и не плывут уже? Океан огромен. Так легко затеряться кораблям в этой темной пучине. Не вернулись гонцы с побережья? На окрик вбегает юный слуга. Нет, царь, еще нет. Как вернуться, пусть идут прямо сюда. И вчера, и позавчера, и все эти дни он посылает гонцов в прибрежное селение. Не слыхать ли чего-нибудь о флоте? Гонцы приходят с одним ответом. Никто не видел флота, и никто ничего не слышал о нем. По ночам вокруг Александра бушевал грозный океан, черные волны поднимались к небу и разбивали один за другим его корабли. А иногда не разбивали. Измученные моряки боролись с волнами, приставали к берегу. Но это был опять тот же самый злой берег, где гибли его воины, безмолвная пустыня, затаившая смерть. Моряки выходили на этот берег, Ложились на песок, умирали. Сны были так реальны, что Александр кричал от ужаса, от тоски. Просыпался, узнавал роскошное спокойствие дворца, приходил в себя. Но тоска оставалась, угнетая сердце. Нет ли гонцов? Двое вернулись, они здесь. Александр вскочил. «Что?» «Ничего, царь. Никто ничего не видел». Но наступил день, когда к царю вошел Гефестион и сказал. — Александр, явился здешний гепарх, говорит с известием о Неархе. Где он? Правитель области стоял на пороге. — Где они? — О, царь! Неарх благополучно пристал с флотом к берегу в устье Анаспиды. Это река в пяти днях пути отсюда. — Это правда? — Это правда, царь. — Гонцов туда, немедленно! «Ниарх ведь не знает, что я здесь, в кармане. «Он знает, царь! Он расположился лагерем, огородил лагерь валом и рвом, а сам собирается к тебе, царь!» У Александра отлегло от сердца. Флот остался цел, Ниарх жив. «Скоро явятся гонцы, а с ними и он, его флотоводец!» Но гонцы вернулись растерянные. Они не нашли лагеря Ниарха и, сколько ни спрашивали, не искали, Никто не видел флота. «Это слепые, нерасторопные кроты!» — гневно сказал царь. «Пошлите других гонцов немедленно!» Через несколько дней вернулись и эти гонцы. Они объездили весь берег. Никакого лагеря там нет, и никто о нем не слышал. И еще раз послали гонцов, и еще раз... Некоторые, боясь царского гнева, не вернулись. Никто не видел флота. Александр снова потерял надежду — Он приказал привести Гепарха. «Ты рассказал мне сказку?» — крикнул Александр. «Вероломную сказку ты сочинил мне! Ты осмелился шутить горем войска, горем царя?» Я сказал правду, царь. «Не арх там, на берегу!» Но царь уже не слушал его. Заковать в цепи этого лжеца. Гепарха увели Александр бледнее повалился на ложе, силы уходили из его тела. И снова ночные видения: корабли, налетающие на скалы, стоны и крики тонущих, бескрайние темные просторы великого моря и среди них одинокие, затерявшиеся триеры, которым никогда не вернуться, и снова зловещие пустыни, пески, пески и тела умерших людей на песках. Ниарх. А Неарх тем временем уже шел к Александру. Его воины достраивали свой лагерь, чинили корабли. Здесь они были уже в безопасности, и Ниарх мог покинуть их на время. Он шел вместе со своим другом Архием, и еще пять человек сопровождали их. На дороге им встретились царские гонцы, Ниарх остановил их. «Э, «Скажите, где стоит царский лагерь?» Гонцы еле взглянули на них, но показали путь и поехали дальше. «Неарх», — сказал Архий, осененной догадкой, — «уж не нас ли они ищут? Давай скажем, кто мы такие и спросим, куда они едут». Неарх остановил гонцов. «Эй, друзья, вы ищете кого-нибудь? Мы ищем Неарха и войско, которое прибыло на кораблях». Неарх засмеялся. «Ну, так я и есть тот, кого вы ищете. Ведите нас к царю!» Гонцы соскочили с колесниц, окружили моряков. Перед ними стояли странные люди — длинные косматые волосы, косматые бороды, бледные пожелтевшие лица, ввалившиеся глаза, одежда в лохмотьях. «Я не арх, — Неарх, друзья!» «Да, это был Неарх. Люди, вернувшиеся из преисподней». Гонцы закричали от радости, посадили их в свои колесницы и погнали коней обратно к царю. Подъезжая к лагерю, несколько гонцов нетерпения соскочили с колесниц и побежали к царскому дворцу. «Царь! Вот едут неархиархи и архи, и еще пятеро с ними!» «Неарх! Неарх!» Александр побелел, как его хитон. «А войско?» «Значит, эти несколько человек — — Все, что осталось от моего флота. Флот погиб. Он нетерпеливо ждал Неарха. — Неарх, пришел, царь! В зале появился незнакомый, заросший, оборванный, смертельно исхудавший человек. Александр смотрел на него в недоумении. Человек улыбнулся, блеснули его крупные белые зубы. — Неарх! Это ты, Неарх! — Это я, царь. И вот... «Архи со мною!» Александр поглядел на них, и вдруг слезы хлынули у него. Он теперь часто и легко плакал. Изнурительный индийский поход, страшные испытания Гидросии, тревога за Неарха и свой флот, тревога из-за грозных неурядиц в его государстве — все это безнадежно подорвало могучие нервы Александра. «О, Неарх!» «Я вижу тебя, и Иархия, живыми, и мне уж не так тяжело перенести нашу потерю. Расскажи, как погиб мой флот и мое войско?» «Царь, твой флот и твое войско не погибли, корабли стоят на реке, а мы пришли, чтобы сказать тебе об этом». Вскоре Неарх, отдохнувший, отмывшийся, одетый в богатые одежды, выступал перед всем войском. Огромная масса людей — Расположившаяся полукругом слушала Ниарха, затаив дыхание. На него смотрели с жадным любопытством и удивлением. Ведь он побывал в таинственном и неизвестном великом море. Он прошел с кораблями по неведомым путям. Что видели там моряки? Что испытали? Царь и его свита сидели тут же рядом с Ниархом. Ниарх повел рассказ того дня, как они вышли из устья Инда. Не сразу могли мы выйти в океан. Пассаты, супротивные ветры, дуют все лето с моря на сушу. Гонят воду вверх по реке, не дают плыть. Пришлось ждать, когда переменится ветер. Дождались, пошли. А в устье Инда оказались рифы. Волны бьют, кипят, ни один корабль не выстоит. Ничего. Прорыли канал целых пять стадий. По каналу вышли в море и пошли вдоль берега. Ниарх развернул перед царем карту, начерченную во время плавания. «Вот этот берег», — Ниарх водил пальцем по чертежу, «вот тут справа высокая гора Эйрон, а слева остров, низкая песчаная земля. В конце острова хорошая гавань, вот она. Я назвал ее твоим именем, царь, Гавань Александра». «Правильно, Ниарх. Около этих берегов нас одолел голод». Не стало сил вести корабли. Вышли на сушу, стояли 24 дня, отдыхали, ловили рыбу, доставали раковины, огромные раковины. А воду пришлось пить соленую. Потом пошли дальше. Вот тут, в этом месте, плыли между скал. Так тесно, что весла с обеих сторон ударялись о скалы. И, наконец, пришли к реке. Она называется Арабий. Обрадовались «река», «вода». Ну, хоть и река — это Арабий, а вода в ней оказалась соленая, как в море. Что делать? Вышли на берег, раскопали песок, там вода пресная. Так вот и добывали воду, останавливались, раскапывали песок, пили. Особенно тяжелое дело — это прилив и отлив. То тебя несет на скалы, на отмели, то тебя тащит куда-то в море. И так нас здесь измотало, так мы настрадались, что я решил дать воинам передышку. Корабли оставили на якорях, а сами вышли на берег. И что же? Как раз в это время Леонад привез нам хлеб. Леонат, Ниарх, обернулся к Леонаду, который сидел за спиной царя. Ты спас нас в это тяжелое время, клянусь Зевсом. Пусть боги будут милостивы к тебе во всех твоих начинаниях. Я сделал это по приказу царя, Неарх, отозвался Леонад. Ниарх обернулся к царю. «Ты все предусмотрел, царь. Мы тогда десять дней грузили хлеб на корабли. Это было в погалах, вот здесь. Тут я спихнул Леонату со своих кораблей всех слабых, всех ленивых, а себе взял у него настоящих людей». «Да, так и было», — отозвался Леонат. Ниарх рассказывал долго и о том, как велик океан, как суровы, жаркие и пустынные его берега, и о том, как попали мореплаватели к их теофагам, которые едят только рыбу и дома себе строят из рыбьих и китовых костей. — А, киты, вам встречались? — спросил Александр. — Видели вы их? — Ох, еще бы! — крикнул Архий. — Видели, царь? — продолжал Неарх. — Чудо из чудес. — Задали они нам страху. Мы тронулись из кинза, вот отсюда. Палец неарха нашел точку на карте. Море тихое, рассвет, гладкая вода. И вдруг бьет струя, да так высоко. Как сейчас вижу, заря, море темное, а струя блестит над ним, как серебро. Воины мои, да и я сам испугались, потому что непонятное что-то. Спрашиваем у индов-переводчиков, что за чудо. А это, говорят, киты. Это они, говорят, плывут и в воду кверху выдувают. Глядим, уже не одна струя, а несколько. У моих гребцов и весла из рук выпали. Конец. От этих чудовищ не уйти. Кончилось наше плавание. Тогда я говорю. Что вы говорю? Воины вы или кто? Кому и когда мы сдавались?» «Ну-ка, становите корабли в ряд, поверните их носами к этим китам, давай в наступление». И пошли на них всем фронтом. Да как закричали, что из силы, да как хлопнули все сразу веслами по воде, да как затрубили в трубы. Глядим, они под воду. А потом снова всплыли, но уже за кормой. Так мы от них и спаслись. Неарх спас флот и в этом случае, и во многих других сказал Архий. А вот было еще. История неарха не предвиделась конца. Были тут рассказы о том, как взяли приступом городок на берегу ихтиофагов ради хлеба. И о таинственном острове, где, говорят, пропадают люди, хотя Ниарх высаживался на нем и вот не пропал. И о другом острове, где будто бы живет одна из нереид и превращает людей в рыб, а потом кидает их в море. Но Аниарх считает, что все это пустая болтовня. «Расскажи подробнее о том высоком береге, который мысом уходит далеко в море», — попросил Александр. «Я вижу у тебя на карте тут залив, но что по ту сторону мыса?» «Хорошо, царь, расскажу, что удалось узнать. Мы стояли в море на якорях и смотрели на этот мыс». Вдруг твой главный кормчий, Анисекрит, вот он, Ниарх кивнул в сторону Анисекрита, приказывает плыть прямо на этот мыс. Нечего нам терпеть всякие беды и опасности возле берегов, то приливы, то отливы, то подводные скалы. Ну, я сказал ему: "Ты, Анисекрит, глуп. Ты глуп, Анисекрит", повторил Ниарх, услышав протестующий возглас Анисекрита. «Ты глуп, — говорю я, — если не знаешь, с какой целью отправил царь этот флот. Он послал нас не потому, что не мог сухим путем в целости вывести все войско, но потому, что хотел точно разузнать все берега вдоль пути флота, все стоянки, острова, заливы, узнать, какие там есть приморские города, какая земля плодородна, какая пустынна» неужели мы должны уничтожить все наше дело когда уже подошли к концу своих трудов а если этот мыс уходит так далеко к югу что мы снова попадем в пустыню без воды без хлеба и еще раз не арх спас флот как припев повторил архий оттуда мы не вернулись бы